Виктория Радионова Ёлочные игрушки. Читает Игорь Невянский и автор. Печаль, беда, горюет моя красавица. Да и как не горевать? Ругают её все, кому не лень, кроют на чём свет стоит, такая, секая, мол, во всех бедах винят, не любят. А за что? Вроде не хуже других. Так повелось им всё тут. Вот и сидит Панура, в комок сжалась, колени притянула, руки веточки тоненькие поверх в замок сомкнула, подцепинила. Глаза прикрыла, веки подрагивают. Вопросы в голове роятся, а она во всей этой кутерьме мысленной ответы разглядеть пытается. Будь-то есть они, ответы эти. Ведовая головоушка, молодая ещё. Вот и нет покоя. Да ветренная такая, непостоянная. То в пылу разойдётся, такую пургу гонит. Смех да и только. А то вот затихнет, замрёт, снаружи сковано, а внутри бушует. И не знаешь, что лучше. Ох, лихонько. Внученька, ты бы хоть занятие какое нашла. Да какое же, деда? Откликается, хоть и вздыхает упрямо, а всё же не молчит. Это хорошо. Как какое? Дел-то полно перед праздником. Вон, игрушки перебери, ёлку укрась. Не хочу. А что ж так? Они все дурацкие. Вот так вот, получил, распешись. Игрушки твои дурацкие. И с чего? Да только горячиться никак нельзя. Тут иначе надо. Делаю вид, что и не обидно вовсе. А вот и нет. Чего бы им дурацкими быть? Вполне себе. Делай, что велено, не всё сиднем-то сидеть. Несу ей лукошка, крехчу по ще надобного. Может, пристыдиться дерзости своей. Ну-ка, вот тебе Только бережнее с ними, чтоб никак в те разы. — Да что им будет? — тянет капризно. На вредность внимания не обращаю, подыгрываю в тон, сокрушаюсь. Так побьются, хрупкие ведь. — Невелика потеря. — Ох ты ж злючка! Ну все, отчитываю. А вот и не надо так. Нехорошо это, сказано, сделано. «Ладно, ладно», – бурчит, но подчиняется. «Давай сюда своих хрупеньких да ладненьких». Принялась вроде. Шерудит в мишуре, перебирает фигурки, разглядывает. Одну покрутит, к веточке примерит, поглядит, чуть отстранится, плечиком дернет недовольно, в сторону отложит. Другую берет, то качает головой, то кивает довольно». Вкинулась, увлеклась. Не когда печалиться, коли дело ладится. Вот и славно. Всё о недуме тягостное по кругу гонять. Отойду пока, чтоб не решило, будто у меня под приглядом. Ух, дед, дед. Покрехтел, поохал и удалился. Нет, чтобы помочь. Веть его затея. Мне-то зачем всё это? Глупости какие-то. И что я ворчу? Словно карга старая. Деда не переделать. Я для него всегда внученькой была, внученькой и останусь. Вечный ребёнок. А что ребёнку надо? Конечно, игрушки. Только куклы лупоглазые, купцы пузатые, снеговики уснулые, все они. Пустые, потрескавшиеся, потёртые путаются завязками друг с другом одно морока. Замучилась с этими нитками, словно меня саму ими перетянули. Грущи, обрезать и новые навязать, поскорей закончить. Давно бы бросила, да не хочу старика огорчать. Он и так из-за меня брови хмурит, да в бороду пыхтит, а ему улыбка идёт. Смех его обожаю, словно огоньки цветные вспыхивают. Сколько ещё? Вроде конец виден. Куклу сюда, а рядом снеговика или солдатика, может, доктора. Уф, надоело. Всех на одну ветку. Ой, упало что-то. Не разобрать в дребиски. Ну, отним больше, отним меньше. По них сколько конца и края не видно. Всё, наконец-то. Нет, машинка ещё яркая, переливается, совсем новая. Место уже нет, всё завишено. Может, сюда? Так тут уже есть одна, ну, пусть рядом, какая разница? Теперь точно всё. А если и затерялся кто? оттыскивать уж точно не стану. Итак, куча мала. Дида, готово. Девлюсь. Глазам не верю. Они аж на лоб лезут. И за всех сил держу лицо, а оно само против воли вытягивается. Что ж натворила, обедовая головушка? Неужели не видно, что одно к другому не идёт вовсе? Комок проглатываю. Что есть мочи, в голос бодрости добавляю. «Ух, красотища-то какая!» «Тебе правда? Нравится?» «Что за вопрос? Да не то слово! Вот только осекаюсь. Старый дурень не мог языка сдержать. Вперед ума брякает, а она и слушать не стала. Рассмеялась звонко, заливисто и правильно». Что брюзгу слушать? Подскочила, резво обняла, Коснулась холодными губами щеки И вон пошла. Походка легкая, плечи расправлены, Головушка вскинута. Помогло занятие, как знал. Вот и славно. Теперь надо б наразбираться со всем, Что б она делала. Все смешала, перемешала, Все поперепутала. Нельзя так всех теснить, лбами сталкивать. У каждого пара есть, только отыскать нужно. Они ж друг для друга созданы: балерина к солдатику, золушка к принцу, шапочка красная к серому волку, и ничего не съест. Не такой уж и злодей, как про него говорят. Просто вид у него угрюмый. Мало в жизни добра встречал. Вот она его и приручит. Будет он верным да любящим. Главное, бабушку от них убрать подальше. Ей вон, колобка рядом повесим. Хобби, кулинария. Вот заделье будет. Кукла к Мишке. Зайка побегай, как лисичке-сестричке. Уж от нее не убежит. А то, ишь, повадился. Вот и избушка им ледяная. Станут жить-поживать. Да добра нажевать, а захотят новым жильём обзаведутся. Как у них оно зовётся? Ипотека. Хитро чего только не придумают. Вон желания загадывают, обнимаются, целуются. А тут кто у нас? Котик усатый, ты как здесь один на нижней веточке? Сейчас я тебе компанию подберём. Вон какая барышня хрустальная. Восторг да и только! И костюмчик по литой фигурке, и прическа, волосок к волоску! Ручками всплеснула, словно потеряла, что важное. Вот ей как раз кота и не доставала. Так-то у нее всего навалом. Квартира, машина, дело собственное, куча народу в подчинении, а внутри пустота. Вот никому от нее покоя и нет. Ишь, как куколку к себе нитками примотала. Той, бедной, куда подальше хочется. Хотя бы на эту сторону. К остальным, таким же расписным. Пищит, дорвется. Лариса Петровна, можно я уже пойду? Тридцать первая, Дашенька. Такой же рабочий день, как и все остальные, только сокращён на час. Да. Но и он уже час как закончился. А мне ещё добираться, а там бурга ещё это. А, ну, если закончился, то, конечно, не смею задерживать. К тому же вас, наверное, ждут. Да, мы там с ребятами, с девчатами, с друзьями, в общем. Новый год всё-таки. Новый год, Дашенька, формальность, иными словами, просто система летоисчисления. Раньше он в сентябре был. А у китайцев? Даша согласно кивала, так и не понимая, можно ей идти, чтобы поспеть на встречу формальности, или ещё нужно остаться и послушать лекцию. Но начальница поняла что-то для себя, Дашу поздравила, отпустила и сама засобиралась домой. Гняя прочь мысли, подстерегающие каждый раз, как только голова освобождалась от работы, она старалась не думать о тишине собственного лофта, нарушаемой только мирным жужжанием пустого холодильника. Зимой эта тишина особо ощутима, словно снег глушил все звуки. только холод внутри холодильника ворковал у баюкила был бы офис благоустройства она бы вполне могла обходиться и без собственного жилья всё равно приходит домой только ночевать и зачем этот холодильник чтобы мышь повесилась ну не выбрасывать же а вдруг пригодится когда-нибудь да и звуки хоть чуток напоминающие уют фырчит мурчит Разве что не мяукает? Раздалось под ногами. Лариса испугалась, что у неё начались галлюцинации, мысли вырвались наружу, покинув разыгравшееся воображение, и оно шутит с ней злые шутки. Но внизу обнаружился котёнок. И вовсе не воображаемый, а вполне себе материальный, рыжий, худющий, наверняка Блохастый. Крошечные лапки подобрались к сапожку от фернели-бьянка и заступили прямо на него. Мордочка тянулась вверх, взгляд запал в самую душу. Зима лютая, малыша погубит. И Лариса, подхватив кроху, бегом понеслась за молоком, чтоб успеть до закрытия магазина. Вот и пригодились тренировки по фитнесу и утренние пробежки. «Успела!» «Только молоко?» – удивился продавец. «Да, пожалуйста!» «А икра, шампанское, мандарины как же! Новый год же!» «Новый год?» И Лариса вскочила на своего конька любимую тему формальностей. Только, в отличие от торопящейся Даше, продавец никуда не спешил. слушался с интересом и даже вступил в дискуссию. Спор грозился затянуться до самого Нового года, а как известно, с кем встретишь с тем и. Вот и славно. И мужичок этот ватный да ладный, вполне барышне с котом подходящий. Вон какая парочка вышла. Загляденье. А тут что? С чего бы машинкам рядом висеть? Не порядок. Побьются ещё по недогляду. Нам такого не надобно. Это пусть здесь останется, а красненькую подальше отодвинем. Завещали тормоза, машину неудержимо волокло вперёд. Сергей вывернул руль. Но было ясно, столкновения не избежать. «Вот и сделал предложение!» Мелькнуло в голове. Тело напряглось, готовясь к удару. Но удара не последовало. Красный деуматис просто исчез так же неожиданно, как и появился. Сергей остановил машину, включил аварийку и какое-то время, растирая лицо руками, часто моргал. «Чёртова зима!» «Снегопадище этот, перед глазами все мельтешит!» Других объяснений произошедшему не было. «Видимо, это знак судьбы. Значит, все получится, будут они с Дашкой жить долго и счастливо!» Улыбнулся. Полез карман за сигаретами. Под руку попался футляр из ювелирного. Курить не стал. Поехал дальше, стараясь не превышать. Парковка во дворе битком, да chaussavatsa нечего. Машину поодаль оставил, бегом к подъезду. Лифт не работает, как всегда. От чего ему работать? А моя любовь живёт на пятом этаже. Напевая, скакал сначала через ступеньку, потом трусцой по каждой. Третий, четвёртый с половиной шагом, пятый. ты ух постоял, согнувшись, упираясь руками в колени, перевёл дух. Потянулся к звонку. Сердце только что колотилось как сумасшедшее, а теперь замерло, словно пропало. Что за дела? Свободной рукой нащупал в кармане футляр, крепко сжал. Звонок разлился трелью долго. Минута. больше вечность никто не открыл он готовился к чему угодно к её слезам упрёкам даже к хлопку дверью перед носом все ситуации он 100 раз проработал в воображении и в каждой знал что будет делать дальше но это с запертой дверью почему-то не приходило ему в голову он просто стоял и давил удобную пальцу-кнопку. Соседская дверь переоткрылась. Бабуля с мишурой на шее сообщила, мол, Дашенька ушла где-то с полчаса назад, и ей это простительно, поскольку он не появлялся здесь с начала декабря, а сейчас, канун Нового года, и встречать в одиночестве, в общем, сам всё должен понять и простить о ей некогда тут с ним у неё пирог в духовке с наступающим пожилая дама закончила воспитательную работу и деликатно, но проворно мало ли что прикрыла дверь отпустив кнопку звонка он лихорадочно набирал дашин номер аппарат бангенто выключен или находится вне зоны действия сети А тут что ещё? Осколки? Ах ты ж бедовая, побила всё-таки и видать ножкой подальше задвинула. Думала, не угляжу. Сердечко было аленькое, словно огонёчком на веточке горело. Как без него пусто. На конце пальца колет, как иглой. Ничего, потерпить можно. Ей-то с разбитым сердцем куда больнее было. Сейчас все наладится, уляжется. Сколько так делаю, каждый раз чуду поражаюсь. Появится на конце пальца искорка, а через миг нет больше осколков. Все целое, навехонькое. Так, а пара где? Даша на вечеринку не поехала. Вернее, не поехала. Не доехала. Уже по пути передумала, вышла на полдороге. Что она там одна делать будет? Все начнут спрашивать, где Сергей. А что ей ответить? Надоело выдумывать про проекты, командировки. Все кивают согласно, хоть и ясно, что на самом деле от остановки брела куда глаза глядят. Сквозь буркую эту сумасшедшую И не видно ничего толком, остановилась на мосту. Внизу ревел поток машин, свет фар сливался в горящие нити. Вытрешь слёзы, всё яснее. Уцепишься взглядом за светящуюся пару вдали. Она ближе, ближе, ярче, а потом под мост нырнёт и исчезнет. Словно Игрушечная машинка укатится под диван, а для тебя она пропала, будто и не было вовсе. Вот и у неё так. Словно не было ничего. Весны не было, когда всё вокруг ерундой казалось, всё пройдёт, а любовь останется. Не было лета, объятий, поцелуев и слов тех: "Ты у меня одна". Не было. При мне свадьбе было, досплыла. Да Дашунь, подождём до осени. Фотосессия в листопад. Только представь. И она представляла: белое платье среди червонного золота, поцелуй сквозь пожар осеннего солнца, листик с сердечком, засох с кукушовс. Другие опали, всё опустило. Дождями солилось, снегом запорошилось, навалилась зима. Под себя подгребла, не шевельнутся, часы в одной позе, обхватив колени, склонив голову, глаза прикрыв. Там, под веками сомкнутыми в темноте, где ответ, почему? Почему не звонит? Телефон из рук не выпускала. Проверяла ежеминутно. Может, звук случайно отключила. Может, сети нет. Может... Ведь может же... Занят. Устал на работе. Закрутился. Ему нужен покой. Отдых. От всего. И от тебя. Надоевшая ты игрушка. Комочек снега оборвался с ограждения. рассыпался в полёте из чьей пустоте вот и она сейчас через ограду перекинется и комочком вниз всё взорвалось тысячами осколков разлетелось это длилось. Кто ж знает. Только потом, словно иголочкой кольнуло внутри, в сердце. Кто сказал, что разбитое вот оно, целое, невредимое, стучит, аж гудит всё. Ой. Это же телефон. Да? Ташунь, привет. Не отвечаешь. Звоню, звоню. Обиделась, да? Приехал к тебе, а мне говорят, что ушла, не дождалась. Стою тут как дурак. Хотя почему как? Дурак и есть. Ах, прости. Сам не знаю, как так вышло. Замотался совершенно. А потом, будь ты очнулся, уже зима. И тебя нет рядом. Пустота одна. Что молчишь? Молчишь. Ну да что тут скажешь? Слушай, может, ну и эту фотосессию, а? Давай так, без неё. Чего тянуть-то? Согласна. Да. Вот теперь порядок. И второе сердечко отыскалось. А то погляди-ка, затерялось в комье хлоаты. Сюда его поближе. Смотрятся-то как хорошо. Загляденье. Вот и славно! Все друг к другу прилажены, а там уже пусть сами, будь что будет. А зимушка моя красавица! Гляньте вон какая! И нечего на нее пенять да ругаться. Уж какая есть, той и радуйтесь!»